Девятнадцать. Матиас. Это уже слишком. Он даже не представлял, насколько сложно будет впервые за столь долгое время увидеть свою родину. У него была неделя на борту Ферролинда, чтобы подготовиться, но голову занимали мысли о том пути, по которому он сейчас шел, и который сам выбрал. О Нине, зловещей магией вытащившей его из темницы и посадившей на шхуну. Корабль мчался на всех парусах на север, под бескрайним небом. Матиас все еще был связан по рукам и ногам, но не только кандалами, но и тяжким бременем предстоящего предательства. Впервые он заметил на горизонте линию северного побережья вскоре после обеда, но Шпект решил пришвартоваться, когда наступят сумерки, надеясь укрыться в темноте. Вдоль берега тянулись поселки Китобоев, и они не хотели, чтобы их заметили. Несмотря на то, что вся команда переоделась в охотников, отбросы все еще выглядели подозрительно. Ночь все провели на корабле. На рассвете Нина обнаружила его укладывающим зимнюю одежду, которую раздавали Джеспер и Инеж. Матиас был впечатлен способностью Сулийки быстро восстанавливать жизненные силы. Хоть у неё до сих пор были круги под глазами, она двигалась без каких-либо затруднений, и если испытывала боль, то хорошо это скрывала. У Нины в руках был ключ. «Каз приказал снять с тебя кандалы». «А ночью снова меня запрёшь?» «Это зависит от брекера, и, полагаю, от тебя. Присядь». «Просто дай мне ключ». Девушка прокашлялась. Он также хочет, чтобы я перекроила тебя. Что? Зачем? Мысль о том, что она изменит его внешность своим колдовством, была невыносима. Мы теперь во Фьерде. Он хочет, чтобы ты выглядел менее... Ну, похожим на себя. Просто на всякий случай. Ты хоть знаешь, насколько большая эта страна? «Вероятность того, что шансы, что тебя узнают, резко возрастут, когда мы прибудем в ледовый двор, а я не смогу сразу изменить твою внешность». «Почему?» «Я не настолько хорошая партнеха. Теперь этому учат всех корпореалов, но перекройка лиц не мой конёк». Матиас фыркнул. «Что?» — спросила она. «Ни разу не слышал, чтобы ты признавалась, что у тебя что-то не выходит». «Ну, это редкий случай». Фьерданец с ужасом осознал, что его губы расплываются в улыбке, но её было легко подавить, когда он вспомнил, что его лицо изменят. «А что Брекер хочет со мной сделать?» «Ничего радикального. Я изменю цвет глаз, волосы, вернее, их остатки. Это не навсегда». «Я этого не хочу». «Не хочу, чтобы ты приближалась ко мне». «Это не займёт много времени и будет совершенно безболезненно. Но если ты хочешь спорить с Казом...» «Ладно», — сказал он, собираясь с духом. «С Брекером спорить бесполезно, особенно когда он может шантажировать Матиаса обещанным помилованием». Парень перевернул ведро и сел на него. «А теперь ты дашь мне ключ?» Нина вручила ему ключи и пока Матиас снимал кандалы из запястья, начала копаться в небольшой шкатулке с ручкой, которую принесла с собой. В шкатулке было несколько небольших ящиков, набитых порошками и пигментами в крошечных пробирках. Девушка достала баночку с чем-то тёмным. «Что это?» «Чёрная сульма». Она подошла ближе и подняла ему подбородок кончиком пальца. «Расслабь челюсть, Матиас, а то сточешь все зубы». он скрестил руки на груди нина насыпала немного сурьмы ему на голову и печально вздохнула почему бравый дрюс кельматиас хельвар не ест мясо спросила она театральным голосом это очень печальная история дитя его зубы раскрошила злая девушка гриш и теперь он может есть только пудинги ну перестань проворчал он что не мотай головой а что ты делаешь «Крашу твои брови и ресницы. Ну, знаешь, как девушки делают перед вечеринкой». Он, должно быть, скривился, потому что она разразилась хохотом. «Видел бы ты выражение своего лица». Нина наклонилась, и волны её каштановых волос касались щеки Матиаса, пока она втирала сурьму ему в брови. Её ладонь опустилась на его лицо. «Закрой глаза», — пробормотала девушка и затем провела пальцем по его ресницам. Фьерданец вдруг понял, что задержал дыхание. «От тебя больше не пахнет розами», — заметил он и тут же захотел пнуть сам себя. «Он не должен обращать внимание на ее запах». Но «Я, наверное, пахну кораблем». «Нет, от нее веяло сладким, идеальным ароматом». «Ириски?» — Нина виновата потупила взгляд. «Касс сказал брать с собой только самое необходимое. Нужно же девушке что-то есть». Она полезла в карман и достала пакетик и рисок. «Хочешь?» «Да». «Нет». Девушка пожала плечами и закинула одну в рот. Ее глаза закатились, и она довольно ахнула. «Как же хорошо!» Унизительная мысль, но в этот момент Матиас понял, что мог бы весь день смотреть, как она ест. Это одна из черт, которая ему нравилась в Нине. Она смаковала всё, будь то ириски, холодная вода или вяленая оленина. «Теперь глаза», — сказала она с конфетой во рту, доставая небольшую бутылочку из шкатулки. «Только не закрывай их». «Что это?» — нервно спросил парень. «Настойка, разработанная Гришом по имени Женя Сафин. Это самый безопасный способ изменить цвет глаз». Нина снова наклонилась, её щеки порозовели от холода, рот слегка приоткрылся. Губы девушки были всего в паре дюймов от его лица. Если бы Матиас выпрямился, они бы поцеловались. «Посмотри на меня», — велела девушка. «Смотрю». Он взглянул ей прямо в глаза. «Помнишь тот берег, Нина?» — хотелось ему спросить, хотя он и так знал ответ. А какого цвета они будут... — Тсссс. — Это сложный процесс. Она капнула пару капель себя на пальцы, поднесла их к его зрачкам и замерла. — А почему ты не можешь просто капнуть туда? — Почему ты не можешь просто помолчать? Хочешь, чтобы я тебя ослепила? Он замолчал. Наконец она отодвинулась и прошлась взглядом по его лицу. — кари подмигнула Нина, — как и риска. «А что ты планируешь делать с Бо-Юл-Баюром?» Нина выпрямилась и отступила назад с застывшим выражением лица. «В смысле?» Ему стало жаль, что ее игривое настроение испарилось, но это не имело значения. Фьерданец оглянулся через плечо, чтобы убедиться, что их никто не слушает. «Ты прекрасно знаешь, что я имею в виду». «Я ни на секунду не поверю, что ты позволишь этим людям передать Юл Баюра Керчийскому торговому совету». Она положила бутылочку в один из крошечных ящичков. «Нам придётся повторить процедуру ещё как минимум два раза, прежде чем мы достигнем ледового двора, чтобы цвет стал более насыщенным. Собирай свои вещи. Касс хочет, чтобы мы вышли через час». Нина захлопнула крышку шкатулки и забрала кандалы. Затем она ушла. К тому времени, как они попрощались с членами экипажа, небо превратилось из розового в золотое. «Увидимся в Джерхольмской гавани!» — крикнул Шпект. «Ни траура, ни похорон!» — дружно ответили остальные. «Странные люди». Бреккер всех раздражал своим нежеланием делиться планом похищения бою у Баюра и побега из ледового двора с учёным-подмышкой. Но одно он дал ясно понять. Как только задание будет выполнено, отступать они будут на Ферролинде. На корабле хранились документы с печатью, которые подтверждали, что все пошлины для перевозки мехов и других товаров из Фьерды в Зирфорд — портовый городок на юге Керчи. Представителями компании «Хан Радбэй» были выплачены. Команда начала подъём на утёс по скалистому берегу. Приближалась весна, но землю всё так же укрывал плотный слой льда, так что идти было нелегко. Достигнув вершины утёса, они сделали привал, чтобы перевести дух. Ферролинд всё ещё виднелся на горизонте, его паруса надулись ветром, который сейчас нещадно хлестал их по щекам. «Святые», — выдохнул Иняш, — «мы действительно это сделали?» «Каждую минуту каждого жалкого дня, проведенного на борту, я мечтал сойти с этого корабля», — сказал Джеспер. «И почему я внезапно заскучал по нему?» Уайлен потопал ногами. «Может, потому что от этого холода могут ноги отмерзнуть?» «Когда получим деньги, будешь жечь свои крюги, чтобы согреться», — ответил Каз. «Вперёд!» Он оставил свою воронью трость на корабле, взяв вместо неё менее броскую тросточку. Джеспер чуть ли не со слезами на глазах сменил свои драгоценные револьверы с перламутровыми рукоятками на пару обычных пистолетов. И неж поступила точно так же со своим необычным набором кинжалов, оставив лишь те ножи, с которыми она сможет легко расстаться при входе в тюрьму. Вполне практичное решение, но Матиас знал, что у талисманов есть своя сила. Джеспер сверился с компасом, и они свернули на юг, разыскивая дорогу, которая выведет их на главный торговый путь. А вот я заплачу кому-нибудь, чтобы они сожгли мои крюги за меня», — сказал он. Кас пошел в ногу с ним. Почему бы и не заплатить кому-то, чтобы он заплатил кому-то, чтобы за тебя сожгли крюги? Так поступают крупные игроки. А знаешь, как поступают настоящие шишки? Они платят кому-то, чтобы тот заплатил кому-то, чтобы... Их голоса затихали по мере того, как они уходили вперед, и Матиас с остальными поплелись следом. Он заметил, как каждый из них кинул прощальный взгляд на исчезающий Ферролинд. Шхуна была частицей Керчи, их дома, последней знакомой вещью, которая с каждой минутой удалялась всё дальше. Матиас даже немного сочувствовал им, но стоило признать, пока они с трудом пробирались по снежным просторам, с наслаждением наблюдал, как эти канальные крысы в кои-то веки дрожали и мучились. Они думали, что знают, что такое холод, но Белый Север славился тем, что ставил чужеземцев на место. Они спотыкались и шатались, не привыкнув ещё к новой обуви, и пытались сообразить, как передвигаться по покрытому твёрдой коркой снегу. Вскоре Матиос оказался впереди всех и задавал темп, хотя Джеспер не прекращал сверяться с компасом. «Надень свои!» — Хельвер запнулся и начал активно жестикулировать Уайлену. Он не знал керчийского аналога слова «очки» или хотя бы «как будет от снега». Такие термины в тюрьме не упоминались. «Прикрой глаза, иначе можешь повредить их навсегда!» Бывало, люди слепли, когда заходили так далеко на север. Или теряли губы, уши, носы, руки и ноги. Земля была бесплодной и беспощадной. По крайней мере, такой ее видели большинство людей. Но для Матиаса она была прекрасной. Во льдах чувствовался дух Джеля. Лёд обладал цветом, формой и даже запахом, если знать, где его искать. Он быстро шёл впереди всех, чувствуя себя почти умиротворённым, словно джель находился рядом, унимая все его тревоги. Лёд вернул ему воспоминания о детстве, об охоте с отцом. Они жили дальше, к югу, неподалёку от Хальмхенда, но зимой та часть фьерды не сильно отличалась от этой. Бело-серая гамма, нарушаемая лишь чёрными рощами деревьев и выступающими грудами камней, которые непонятно откуда взялись, точно останки кораблей на дне океана. Первый день в пути был сродни обряду очищения. Никакой болтовни, белая тишина севера, которая приветствовала своего блудного сына без всякого осуждения. Он ожидал непрерывных жалоб, но даже Уайли, напустив голову, просто шёл вперёд. «Все они умеют выживать», — понял Матиас. «Умеют приспосабливаться». Когда солнце начало садиться, они поели вяленой говядины и сухарей и разошлись по палаткам без единого слова. Но следующее утро положило конец тишине и хрупкому чувству умиротворения. Теперь, когда они сошли с корабля и были далеко от его экипажа, Каз решил, что пора поделиться деталями плана. «Если мы все сделаем правильно, то выйдем из ледового двора раньше, чем фьерданцы поймут, что их бесценный ученый пропал», — говорил он, пока все закидывали рюкзаки на спины, чтобы продолжить путь на юг. «Когда мы попадем в тюрьму...» «Нас отведут в женскую и мужскую зоны ожидания, где выдвигают обвинения. Если Матиас прав, и процедура не изменилась, патрули ходят по камерам лишь три раза в день, пересчитывая всех по головам. Как только мы выберемся оттуда, у нас будет как минимум шесть часов, чтобы попасть в посольство, найти Юл-Баюра на Белом острове и доставить его в гавань до того, как они заметят пропажу». «А что насчет других заключенных в камерах ожидания?» — спросил Матиас. «Мы об этом позаботимся». Фьерданец нахмурился, но не особо удивился. Как только они окажутся в этих камерах, Казы остальные будут более уязвимы. Достаточно одного слова стражникам, и Матиас положит конец всем их махинациям. Брум так бы и поступил, как и любой другой благородный человек. Пока они плыли, часть его верила, что возвращение на родину отрезвит его, даст силы остановить это безумие. Но пока что он только еще больше затасковал по дому, по той жизни, что у него когда-то была среди братьев Дрюскелей. «Как только мы выберемся из камер», — продолжал Брекер, «Матиас и Джеспер отправятся за веревками в конюшню». а мы с Уайленом освобождать Нину и Энеж из женской темницы. Встретимся в подвале. Там находится мусоросжигатель, да и в прачечной вряд ли кто-то останется после того, как тюрьму закроют на ночь. Пока Энеж будет сбираться наверх, мы с Уайленом обыщем прачечную на предмет взрывоопасных веществ, из которых он сможет сделать бомбу». И просто на тот случай, если фьерданцы решили запихнуть бой Юл Баюра в тюрьму и облегчить нам жизнь, Нина, Матиос и джеспер осмотрят камеры на верхнем этаже. «Нина и Матиос?» — спросил джеспер «Ну, не то чтобы я сомневался в чьем-то профессионализме, но разве это удачный подбор партнеров?» Хельвар подавил свою злость. джеспер был прав, но фьерданцу не нравилось, что его обсуждают в таком тоне. «Матиас знает все тюремные правила, они Нина с любым охранником без лишней возни. Твоя задача проследить, чтобы они не поубивали друг друга». «А, а я, я чё, дипломат в этой группе?» «Здесь нет дипломатов. А теперь слушайте», — сказал Каз. «Остальная часть тюрьмы отличается от зоны ожидания. Патрули делают обход каждые два часа. «Мы не хотим, чтобы кто-то забил тревогу, так что будьте умнее». «Сверяемся по звону Эльдер-Клока». «Выходим из камер после шестого удара, поднимаемся по мусоросжигателю на крышу к восьмому удару. Никаких исключений». «А что потом?» — спросил Уайлен. «Перебираемся на крышу посольского сектора и оттуда добираемся до стеклянного моста». «Мы окажемся по другую сторону контрольно-пропускных пунктов». — отозвался Матиас, не в силах скрыть нотки восхищения в своем голосе. — Стража на мосту решит, что мы прошли через посольские ворота и что наши документы уже тщательно просмотрели. Уайлен нахмурил брови. — Но мы же будем в тюремной робе. — Вторая фаза, — ухмыльнулся Джеспер. — Мошенничество. — Верно, — кивнул Касс. Мы с Иняж, Ниной и Матиасом одолжим сменную одежду одной из делегаций и припасём что-нибудь для нашего друга бо юл а затем пересечём стеклянный мост. Найдём Юл-Баюра, вернёмся в посольство. Нина, если будет время, перекроит его, насколько возможно. Но пока мы не запустим сигнализацию, никто не должен заметить ещё одного шуханца среди гостей. Только бы Матиасу удалось добраться до него первым. Если ученый будет уже мертв, когда другие его обнаружат, Каз не подумает на Хельвара, и он получит свое помилование. А вдруг не выйдет отделиться от группы? Что ж, несчастные случаи на корабле встречаются сплошь и рядом. Что убережет от него Юл Баюра на пути домой? «Из всего этого я понял», — начал джеспер что буду всю дорогу торчать с Уайленом. Если только ты волшебным образом не приобрел энциклопедических знаний о Белом острове, не научился взламывать замки, забираться по неприступным стенам или вытягивать секретную информацию из высокопоставленных должностных лиц с помощью флирта, то да. Кроме того, я хочу, чтобы ты помог ему изготавливать бомбы». джеспер со скорбью взглянул на свои пистолеты. «Такой талант пропадает!» Нина скрестила руки. «Предположим, все это сработает. Как мы выберемся?» «Пешком», — ответил Каз. «В этом вся прелесть плана. Помните, что я говорил насчет того, что нужно отвлечь внимание Фили? У посольских ворот все глаза будут прикованы к гостям, прибывающим в ледовый двор. «Люди, которые уходят, не представляют опасности». «А тогда зачем нам бомбы?» — спросил Уайлен. «Мера предосторожности. Между ледовым двором и гаванью семь миль пути. Если кто-то заметит пропажу Бо-Юл-Баюра, нам придется очень быстро преодолеть это расстояние». Он нарисовал тростью линию на снегу. «Главную дорогу пересекает ущелье». Подорвем мост, и никто за нами не последует. Матиас схватился за голову, представив хаос, в который эти жалкие существа ввергнут его столицу. «Это всего лишь один пленник, Хельвар», — сказал Касс. «И мост», — участливо добавил Уайлен. «И все, что придется подорвать между делом», — засиял Джеспер. «Да заткнитесь вы», — прорычал Матиас. джеспер пожал плечами. «Ох уж эти фьерданцы!» «Мне всё это не нравится», — подала голос Нина. Касс поднял бровь. «Ну что ж, хоть в чём-то ваше мнение с Хельваром сошлись». Они двигались дальше на юг. Побережье давно осталось позади. Лёд всё чаще перемежался редким лесом, островками чёрной земли со следами животных, доказательствами живого мира, того, что сердце Джеля бьётся повсюду. Непрерывно сыпались вопросы. «Ещё раз, сколько сторожевых башен на Белом острове?» «Как ты думаешь, Бой-Юл-Баюр -Бо будет во дворце? На Белом острове расположены казармы. Вдруг он там?» джеспер с Уайленом обсуждали, какие виды взрывчатки удастся собрать из того, что можно найти в тюремной прачечной, и получится ли добыть хоть немного пороха в посольском секторе. Нина пыталась помочь и неже определить, с какой скоростью та должна взбираться по мусоросжигателю, чтобы хватило времени привязать веревку и поднять других на крышу. Они постоянно проверяли знания друг друга об устройстве и порядках двора, и воспроизводили в уме схему трёх ворот кольцевой стены, построенных вокруг внутреннего дворика. Первый контрольно-пропускной пункт — 4 охранника. Второй контрольно-пропускной пункт — 8 У ворот кольцевой стены — 4 если ворот не работают. Они были как сводящий с ума хор воронов, каркающий на ухо Матиасу «Предатель! Предатель! Предатель!» «Желтый протокол?» — спрашивал Каз. «Беспорядки в секторе», — отвечала Инеш. «Красный протокол». «Нарушение закона в секторе». «Черный протокол». «Нам всем конец?» — предположил джеспер «Но как-то так», — отозвался Матио, плотнее натягивая капюшон и выходя вперёд. Они даже заставили его сымитировать различные варианты звона. В этом был смысл, но он чувствовал себя дураком, напевая «Динь-дон, динь-динь-дон». Нет, подождите. «Динь-динь-дон, динь-динь». «Когда разбогатею», — начал Джеспер у него за спиной, — «то перееду куда-нибудь, где никогда нет снега». «А ты, Уайлен?» «Точно не знаю». «Думаю, тебе стоит купить золотой рояль». «Флейту». «И устраивать концерты на прогулочной барже. Можешь приплыть по каналу и пришвартоваться прямо напротив дома своего отца». «Нина может подпевать», — вставила Иняш. «Будем петь дуэтом», — не осталось долгу Нина. «Твоему папочке придется переехать». Она действительно ужасно пела. Матиас ненавидел тот факт, что знал об этом, но не мог удержаться, чтобы не посмотреть через плечо. Капюшон Нины сполз, и пышные пряди волос выбились из-за ворота. «Почему я продолжаю это делать?» — раздраженно подумал он. Это случалось и на корабле. Хельвар приказывал себе не смотреть на неё, а в следующую секунду уже пытался найти Нину взглядом. Но глупо было притворяться, что она не занимала его мысли. Они с Ниной уже проходили вместе по этой территории. Если его подсчёты верны, их тогда выбросило на берег всего в нескольких милях от места, где пришвартовался Феролинд. Всё началось с бури, и в каком-то смысле она с тех пор никогда не заканчивалась. Нина ворвалась в его жизнь с ветром и ливнем и заставила его мир перевернуться. За всё это время он так и не обрел равновесие. Ничто не предвещало бури, швырявшей корабль, как игрушку на волнах. Море играло с ними, пока не устало забавляться и не затащило их судно под воду в клубке канатов, парусов и кричащих людей. Матья вспомнил тьму глубины, пробирающий холод и оглушающую тишину. В следующее мгновение он уже сплёвывал солёную воду и пытался отдышаться. Кто-то положил руку ему на грудь, и они вместе закачались на волнах. Холод был невыносимым, но ему удавалось держаться. «Очнись ты! Жалкая гора мускулов!» Безупречный фьерданский выговор, как у аристократов. Матиас повернул голову и с удивлением обнаружил юную ведьму, которую они поймали на южном побережье блуждающего острова. Она поддерживала его и что-то бормотала себе под нос на Равкианском. Он так и знал, что она не каэлка. Каким-то чудом ей удалось освободиться от верёвки и сбежать из клетки. Он запаниковал, и не будь он таким ошеломлённым и замёрзшим, стал бы с ней бороться. «Шевелись», — сказала она ему на Фьерданском, задыхаясь. «Святые! Ну чем они вас кормят? Ты весишь, как телега с сеном!» Девушка барахталась в воде, пытаясь тащить их обоих. Она спасла ему жизнь. Почему? Он закрутился в её руках и заработал ногами, чтобы плыть быстрее. К его удивлению она тихо всхлипнула. «Слава святым! Плыви ты, гигантский олух!» «Где мы?» — спросил Матиас. «Не знаю», — ответила ведьма, и он услышал нотки ужаса в её голосе. Парень оттолкнул её от себя. «Нет!» — закричала она. «Не отпускай!» Но он толкнул ещё сильнее, вырвался из её рук, и сразу же холод поглотил его с головой. Боль была острой и неожиданной, его конечности мгновенно онемели. Она пустила в ход своё мерзкое колдовство, чтобы согревать его. Хельвар потянулся к ней в темноте. «Дрюсье!» — крикнул он, устыдившись собственного страха. Это слово означало «ведьма» на фьерданском, но он не знал, как её ещё называть. «Дрюскель», — ответила она, и через секунду парень почувствовал, как его пальцы задели её в чёрной воде. Он схватился крепче и притянул её к себе. Тело девушки не казалось тёплым, но как только он прикоснулся к ней, боль отступила. Его охватило чувство благодарности и отвращения. «Нужно добраться до суши», Она тяжело дышала. «Я не могу одновременно плыть и поддерживать наше сердцебиение». «Я поплыву», — ответил он. «А ты... я поплыву». Он прижал её спину к своей груди, обхватив её тело, будто она тонула. Точно так же минуту назад ведьма держала его. Они оба тонули, ну или скоро утонут, если не успеют перед этим замёрзнуть до смерти. Он упорно работал ногами, пытаясь не тратить слишком много энергии. Но они оба понимали, что все попытки, скорее всего, тщетны. Когда разразилась буря, они находились недалеко от земли, но вокруг царила кромешная тьма. Они могли плыть как к берегу, так и в открытое море. Не было слышно ничего, кроме их дыхания, всплесков воды и шума волн. Матиас продолжал двигаться, хотя вполне возможно, что они просто наматывали круги, а ведьма заставляла их лёгкие работать в полную мощь. Кто из них сдастся первым, он не знал. «Почему ты спасла меня?» — наконец спросил Хельвар. «Не трать силы на пустую болтовню». «Зачем ты это сделала?» «Потому что ты человек», — сердито произнесла она. «Ложь. Если они всё-таки выплывут на берег, ей понадобится фьерданец, чтобы выжить, кто-то, кто хорошо ориентируется на местности. Хотя язык она знала великолепно. Ну а как же иначе? Все греши — обманщики и шпионы, которых натаскивают, чтобы охотиться на таких, как он, людей без противоестественного дара. Они хищники». Парень продолжал работать ногами, но он устал, и чувствовал, как его начал пробирать холод. «Уже сдаёшься, ведьма!» Она встряхнулась, чтобы взбодриться, и в его пальцы на руках и ногах снова хлынула кровь. «Придерживаюсь твоего темпа, Дрюскель. Если мы умрём, ты будешь нести это бремя в следующей жизни». Он не смог сдержать улыбки. У неё определённо был внутренний стержень. Это стало ясно ещё, когда она сидела в клетке. Так они и провели ночь, подразнивая друг друга, когда кто-то давал слабину. Их миром было море, льдинки и регулярные всплески, которые могли быть волной или кем-то голодным, плывущим к ним под водой. «Смотри!» — прошептала ведьма, когда над горизонтом взошло румяное и жизнерадостное рассветное солнце. Там вдалеке виднелись выступающий ледяной мыс и благословенная черная косая полоса каменистого берега. Земля. Они не тратили время на утешение или радость. Ведьма откинула назад голову, отдыхая на плече Матиаса, пока он рванул вперед, преодолевая жалкий дюйм за жалким дюймом. Каждая волна тащила их назад, словно море не желало ослаблять свою хватку. Наконец их ноги коснулись дна, и они отчасти поплыли, отчасти поползли к берегу. Затем разделились. Тело Матиаса мучительно болело, когда он выбрался на чёрные камни мёртвой, ледяной земли. Поначалу идти было невозможно. Оба ползли рывками, пытаясь заставить свои конечности работать и дрожа от холода. В конце концов фьерданец поднялся на ноги. В голову прокралась мысль о том, чтобы просто уйти и поискать прибежище в одиночку. Девушка стояла на четвереньках со склонённой головой, её мокрые спутанные волосы падали на лицо. У парня возникло чувство, что сейчас она ляжет и уже не встанет. Он сделал шаг, другой, обернулся. Какие бы ни были у неё причины, прошлой ночью она спасла ему жизнь, и даже не единожды. Это был кровный долг. Матеас поплелся обратно и протянул ведьме руку. Когда она подняла на него взгляд, на ее мрачном лице отразились отвращение и усталость. Еще на нем читались стыд и благодарность. В этот короткий миг Матеас понял, что она — его зеркало. Ей тоже не хотелось стать его должницей. Он мог принять решение за неё. Это самое меньшее, что он способен для неё сделать. Фьорданец резко поднял девушку на ноги, и они вместе заковыляли прочь от берега. Матиас надеялся, что они шли на запад. Далеко на севере солнце могло сыграть злую шутку с ориентацией в пространстве, а у них не было компаса, который помог бы не сбиться с пути. Уже почти стемнело, и Матиас почувствовал, что у него начинается настоящая паника. Но тут они, наконец, увидели первый из лагерей китобоев. Он оказался заброшенным. Отдалённые поселения оживали только в весенний период. И там почти ничего не было, кроме круглой сторожки, сложенной из костей и дёрна звериных шкур. Но прибежище давало им шанс пережить хотя бы эту ночь. На двери не было замка. Они буквально ввалились внутрь. «Спасибо!» — простонала девушка, падая рядом с круглым очагом. Хельвар ничего не ответил. То, что им попался лагерь, — просто везение. Вынеси их на пару миль дальше по берегу, их песенка была бы спета. Китобои оставили в очаге торф и сухие щепки. Матиас начал разводить огонь, стараясь сделать так, чтобы кроме дыма появилось пламя. он действовал топорно потому что выбился из силы был настолько голоден что с удовольствием сгрыз бы кожу со своего ботинка услышав шорох за спиной он обернулся и чуть не выронил кусок коряги который пытался заставить разгореться слабое пламя что ты делаешь рявкнул парень ведьма оглянулась через плечо очень голое плечо и сказала а я что то должна делать сейчас же оденся Она закатила глаза. «Я не собираюсь замёрзнуть до смерти, лишь бы не задеть твоё чувство стыдливости». Фьерданец зло ткнул палкой в кострище, но девушка, не обращая на него внимания, сняла с себя остатки одежды — тунику, шаровары, даже нижнее бельё. Затем завернулась в одну из грязных оленьих шкур, сложенных у двери. «О, святые! Ну и воняет!» — проворчала она, устраивая гнездо из других шкур и одеял у огня. Каждый раз, когда она двигалась, накидка из оленя распахивалась, открывая вид на круглую икру, бледную кожу, ложбинку между грудями. Матиас не сомневался, что она делала это намеренно, пыталась вывести его из равновесия. Ему нужно сосредоточиться на костре. Матиас чуть не умер — «И если он не разведёт огонь, то эта угроза станет снова реальной. Если бы только эта чёртова ведьма перестала так шуметь!» Коряга сломалась пополам в его руках. Нина фыркнула и улеглась в гнездо из шкур, опираясь на локоть. «Ради всех святых, Дрюскель, ты да что с тобой не так? Я просто хотела согреться. Обещаю не насиловать тебя, пока ты спишь». «Я тебя не боюсь». — сердит, ответил он. Девушка ехидно улыбнулась. — Тогда ты действительно такой тупой, каким кажешься. Матиас продолжал сидеть у костра. Он знал, что в конце концов придётся лечь рядом с ней. Солнце уже село, и температура начала падать. Он изо всех сил старался держаться и не стучать зубами. Они нуждались в тепле друг друга, чтобы пережить эту ночь. Это было бы разумно, но он не хотел приближаться к девушке. «Потому что она убийца», — убеждал он себя. «Именно поэтому. Она ведьма и убийца». Хельвер с трудом заставил себя встать и подойти к одеялам. Но Нина выставила руку, чтобы остановить его. «Даже не думай приближаться ко мне в этой одежде. Ты весь промок». «Ты можешь контролировать наше кровообращение». «Я истощена», — рассердилась она, — «и когда я засну, нас будет греть только этот костер. Даже отсюда видно, как ты дрожишь. Все фьерданцы такие ханжи». «Нет, возможно». Он не знал. «Дрюскили — священный орден. Они должны вести целомудренный образ жизни, пока не найдут себе жен. Хороших фьерданских жен, которые не нападают на людей с криками и не сбрасывают с себя одежду». «А все греши такие бесстыжие», – парировал Матиас, защищаясь. «В первой и второй армиях мальчики и девочки тренируются бок о бок. В таких обстоятельствах смущение быстро проходит». «Для женщины воевать противоестественно». «Противоестественно, когда степень твоей тупости соответствует твоему росту. Однако вот он ты. Ты серьезно проплыл столько миль, чтобы просто умереть в этой хибаре?» «Это сторожка и ты не знаешь, проплыли ли мы хотя бы милю». Нина раздраженно вздохнула и повернулась набок, стараясь придвинуться как можно ближе к огню. «Я слишком устала, чтобы спорить», — девушка закрыла глаза. «Не могу поверить, что твое лицо — последнее, что я увижу перед смертью». Матиас чувствовал, что она насмехается над ним. Он стоял как дурак и ненавидел её за то, что она заставляла его чувствовать себя дураком. Парень повернулся к ней спиной и, быстро сняв промокшую одежду, положил её сушиться у огня. Один раз он обернулся, чтобы убедиться, что ведьма на него не смотрит. Затем подошёл к одеялам и лёг рядом, пытаясь сохранить дистанцию. «Ближе, Дрюскель», — игриво пропела Нина. Он обнял её рукой и грубо прижал к своей груди. Девушка удивлённо ахнула и смущённо заёрзла. «Прекрати дёргаться!» — пробурчал он. Ему уже доводилось находиться рядом с девушками. Не со многими, правда. Но ни одна из них не походила на эту. Она была непристойно округлой. «Ты холодный и липкий!» — пожаловалась ведьма, передёрнувшись. «Всё равно, что лежать с дородным кальмаром!» «Ты просила подвинуться ближе!» «Ослабь хватку!» — велела она, а потом повернулась к нему лицо «Что ты делаешь?» — спросил Хельвар, отодвигаясь в панике. «Да расслабься, Дрюскель. Если я с тобой чем-то и займусь, то не здесь». Он прищурил свои голубые глаза. «Ненавижу твою болтовню». Ему показалось или на ее лице мелькнула обида, будто его слова могли задеть эту ведьму. Она подтвердила, что он всё выдумал, сказав «Думаешь, меня волнует, что тебе нравится или не нравится?» Нина положила руки ему на грудь, туда, где билось его сердце. Он не должен был позволять ей это делать, не должен был проявлять слабость. Но как только его кровь потекла быстрее и тело начало согреваться, парень ощутил облегчение и лёгкость. Он почувствовал себя слишком хорошо, чтобы сопротивляться. Матиас невольно позволил себе слегка расслабиться под ее ладонями. Девушка повернулась и положила его руку себе на талию. «На здоровье, громадная идиотина!» Матиас солгал. Ему нравилась ее болтовня. «И до сих пор нравится». Он слышал, как она щебечется синеж где-то позади, пытаясь научить ее нескольким фьерданским словам. «Нет, рингекелла. Тебе нужно немного протянуть предпоследний слог». «Рингкала?» — попытался неж. «Уже лучше, но представь, что керчийский — это газель. Она перепрыгивает со слова на слово», — девушка показала жестами. «А Фьорданский, как чайка, пикирует вниз и ныряет». Она изобразила руками птиц, которые несутся в воздухе. В этот момент она подняла голову и заметила его взгляд. Матиас прочистил горло. «Не ешьте снег», — посоветовал он. «Он лишь обезводит вас и понизит температуру тела». Хельвар рванул вперёд, желая побыстрее подняться на следующий холм, чтобы увеличить расстояние между ними. Но, забравшись на вершину, он встал как вкопанный. Фьерданец повернулся и вытянул руки. «Стойте! Вы не захотите!» Но было слишком поздно. Нина прикрыла рот руками и нежно рисовала в воздухе какой-то оберегающий знак. Джеспер покачал головой, а Уайлен закашлялся. Каз стоял как каменный, с непроницаемым выражением лица. На утёсе было разложено кострище. Те, кто совершили это, пытались развести костёр в укрытии оголённых скал, но и их было недостаточно, чтобы защитить огонь от ветра. В обледеневшую почву было вставлено три столба, а к ним привязаны три обгоревших тела. Их почерневшая, треснувшая кожа до сих пор дымилась. «Гезен!» — выругался Уайлен. «Что это такое?» «То, что фьерданцы делают с грешами», — ответила Нина. Лицо у неё было спокойное, она не отводила взгляда зелёных глаз с кострища. «Так поступают только преступники», — отозвался Матиас, чувствуя, как у него всё скрутило в животе. Костры объявили незаконными с тех пор, как... Нина вихрем метнулась к нему и резко толкнула в грудь. «Даже не смей!» Она кипела, горела яростью, так, что казалось, вокруг ее головы засветился нимб. «Скажи мне, когда последний раз кого-то привлекали к ответственности за то, что он сжег Гриша? Даже когда вам приходится усыплять своих псов, вы называете это убийством?» «Нина!» «А если на вас униформа, то убийство уже по-другому называется?» Тогда они услышали стон, напоминающий вой ветра. «Свет!» «Ух ты!» — выдохнул джеспер «Один до сих пор жив!» Звук раздался снова, жалкий и пронзительный, исходящий от обугленных останков справа. По форме тела было невозможно понять, мужчина это или женщина. Волосы сгорели, одежда прикипела к конечностям. Чёрные куски кожи местами отпали, открывая вид на оголённую плоть. У Нины вырвалось рыдание. Она подняла руки, но те слишком сильно дрожали, чтобы пустить их в ход и прекратить муки несчастного создания. Она обратила взгляд, полный слёз на остальных. «Я? Пожалуйста, кто-нибудь!» Джеспер опомнился первым. Прозвучало два выстрела, и тело замолкло навсегда. Парень вернул пистолеты в кобуру. «Джеспер, чёрт бы тебя побрал!» — прорычал Каз. ты только что объявил на всю округу о нашем присутствии они и так думают что мы группа охотников нужно было позволить и нежеда сделать я не хотела этого делать тихо отозвалась девушка спасибо джеспер скулы каза зашли желваками но он промолчал спасибо выдавила нина она поплелась по мерзлой земле разглядев тропинку среди снега Девушка плакала, спотыкаясь на кочках. Матья сдвинулся за ней. Тут было мало ориентиров, так что можно легко потеряться. «Нина, ты не должна отделяться от группы». «Это то, к чему ты возвращаешься, Хельвар!» резко произнесла она. «Это страна, которой ты так мечтаешь служить. Ну что, ты гордишься этим?» «Я никогда не сжигал грешей». «Им дают справедливую возможность оправдать себя перед судом». Она повернулась к нему. Очки были подняты, и слезы застыли на щеках. «Тогда почему еще ни один Гриш не был оправдан вашим так называемым справедливым судом?» «Я...» «Потому что наше преступление в том, что мы существуем. Мы виноваты в том, что появились на свет». Матиос затих. а когда заговорил, то разрывался между стыдом от того, что собирался произнести, и необходимостью проговорить слова, на которых он вырос, слова, которые до сих пор звучали для него как истина. «Нина, а тебе никогда не приходило в голову, что, возможно, ты не должна существовать?» Глаза Нины загорелись зеленым пламенем. Она сделала шаг в его сторону, и он ощутил исходящий от нее гнев. «А может, это в вас не должно существовать, Хельвар? Такие слабые и хрупкие, с короткими жизнями и жалкими предрассудками. Вы поклоняетесь древесным феям и ледяным духам, которых никогда даже не видели, но стоит вам показать реальную силу, как вы пытаетесь искоренить ее?» «Не смейся над тем, чего не понимаешь!» Ха, «Мои насмешки оскорбляют тебя? Мой народ предпочел бы ваш смех, чем это варварство!» Выражение превосходства появилось на ее лице. «Равка восстанавливается, как и вторая армия. Когда они будут готовы, я верю, что они осудят вас по справедливости, как вы того заслуживаете. Я надеюсь, что они закуют дрюскелей в кандалы и зачитают весь список ваших преступлений, чтобы мир мог вести учет вашим злодеяниям». «Если ты так отчаянно хочешь увидеть воскрешение Равки, то почему до сих пор здесь?» «Потому что я хочу, чтобы ты получил свое помилование, Хельвар. Хочу, чтобы ты был здесь, когда вторая армия ворвется на север и уничтожит каждый дюйм этой пустоши. Надеюсь, они сожгут ваши поля и посыплют солью вашу землю. Надеюсь, они отправят твоих друзей и семью на костер». «Они уже это сделали, Нина». «С моей мамой, отцом, младшей сестрой. Солдаты Инферны, твои драгоценные несчастные греши спалили нашу деревню дотла. Мне больше нечего терять». Нина горько рассмеялась. «Наверное, твое пребывание в Хеллгейте было слишком коротким, Матьяс. Всегда есть что терять».